Не намеревался отказываться от политической карьеры. и еще в 1964 году выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора от штата Нью-Йорк. Победив на выборах, он присоединился к оппозиции, критикующей политику Джонсона. В 1968 году он решил баллотироваться на пост президента США. Я решил выставить свою кандидатуру на президентских выборах не потому, что стою на стороне оппозиции, заявил он на пресс-конференции журналистам, а для того, чтобы проводить новый политический курс. Наша страна стала на опасный путь, поэтому я должен сделать все, что в моих силах. Роберт Кеннеди победил на предварительных выборах во всех основных штатах, кроме Орегона, из предвыбранным штабом, сопровождаемый женой и детьми, отправился в победную кампанию по Калифорнии. Когда у него попросил интервью Ромен Гарри из парижской фигары, он сказал: "Я знаю, что меня подстерегает неизвестный убийца. Мы живем в период, чересчур чур кэдросположенной психической эпидемии". Это были некрасивые слова политика. быстро поднимавшаяся весть о констатации действительности. Роберт Кеннеди знал, что миллионы американских преступников ненавидит его так, как никого другого. Ведь он, в отличие от многих других, останавливавшийся на полдороге, мог отметить в борьбе с преступностью по крайней мере частичный успех. 4 июня 1968 года он приехал в Лос-Анджелес в отель Амбассадор. В парадных апартаментах его ожидали сестры Пад и Джин с мужем, менеджер подвыборной довыборной кампании Фред Даттон, популярный регбист Рудд Гриффс, олимпийский чемпион по десятиборью Рефер Джонсон, репортеры и несколько избранных гостей. Несколькими этажами ниже были два огромных зала Астонский и Пальный. И они битком были набиты молодыми людьми, пришедшими пожаловать своему бобби победы. Они спустились на лифте, вошли внутрь. Люди аплодировали, кричали ура. Оркестр играл гимн братьев Кеннеди, Блюкс, когда святые маршируют. С той стороны от Роберта Кеннеди шел его пресс-представитель Фрэнд Макфиц, с другой личный охранник Тейн Юджин Сезар. После встречи со своими сторонниками в посольском саде Роберт Кеннеди направился в большой зал, где собрались остальные его сторонники, не поместившиеся в первом. Лайна Лин Экс первый увидел убийцу. Маленького роста, смуглый, в грубой рубашке. Он пробирался к Роберту Кеннеди, подняв руку. В ней был пистолет. Несколько выстрелов. Роберт Кеннеди упал на пол. Нет необходимости подробно останавливаться на известных фактах. Полиция арестовала убийцу. коре помощь отвезла Кеннеди в одну из ближайших больниц добрый самаритянин. Лучшие нейрохирурги решились на операцию мозга, надеясь спасти тяжелораненого, но это им не удалось. Он упорно молчал. Даже не пожелал назвать свое имя. Томас том начальник Лос-Анджельской полиции поняв, что следователи ничего не добьются от невысокого, смуглого парня, приказал его сфотографировать и размножить портрет. Вскоре фотографию показали по телевидению и обратились к миллионам американцев с вопросом: "Кто знает этого человека?" Одновременно эксперты пытались идентифицировать оружие убийцы, а в картотеке ФБР обрабатывали отпечатки пальцев. Ранний зарядный барабанный кольт Джонсон Кадет, модель 55, калибр 560 мм. Вероятно, был самым распространенным оружием в сиднейских штатах. Он производился и продавался еще со времен дикого запада и до наших дней продается всего за несколько долларов. Первым владельцем кольта, оказавшимся в руках сенатора, был Альберт Хам. подаривший затем оружие своей дочери. Полиция нашла ее в городке Вдекр, недалеко от сен франциско и узнала, что она подарила пистолет 18-летнему Джорджу Эрхапту из Посадины. Здесь в Посадине в унирмане работал такой черноволосый парень. Его звали Жон. Он хотел иметь такой пистолет. Ну я его и продал, сказал следующий владелец оружия. Между тем, один из телезрителей узнал человека на фотографии и сообщил в студию его адрес. Он жил в Содинес, на Коверт-стрит, в доме номер 699. Джо на самом деле оказался Абделем и Ирдансом. И судя по всему, никакого отношения к преступлению в отеле Амбассадор не имел. В те пистолет, спросили его. Я дал его брату, спокойно ответил он. Как зовут вашего брата? Серхан, Бишара Серхан. Ему показали фотографию. Это он? Да. Сэр». Уже спустя 15 лет, покушавшийся, оказаться сомнительным убийцей, было подозрительно, что он вообще не хотел говорить. Спраши кто осуществляет такое преступление из убеждения или считает, что он избран, чтобы отомстить тирану, наказать, убрать его, стремится выглядеть героем? Что скрывалось за этим неподвижным лицом? Он родился 18 марта 1944 года в селе Сильван, недалеко от Иерусалима. Когда ему было 13 лет, Сейчас семье переехала в Соединённые Штаты. Отец, так и не сумевший привыкнуть к американскому образу жизни, вернулся домой. Мать осталась с ним в посадине. Там Сирхан ходил в школу. Поскольку он был маленького роста и легкий, поработал же кем на калифорнийском ипподроме. Это заведение, впрочем, как и все ему подобные в Калифорнии, принадлежало мафии. Он работал хорошо. И когда поменял место работы и устроился кладовщиком в магазине химических, воскательных, косметических и других товаров, хозяева тоже были им довольны. Он мало говорил, ничем не интересовался. Только политические или скорее религиозные взгляды имел свои В теле ФБР появились сведения, что он тщательно готовил покушение и все старательно записывал. Его дневники были такие сумбурные рассуждения на политические темы, среди которых бросалась в глаза одна весьма достойная внимания фраза: «Кеннеди должен быть мертв еще до 5 июня 1968 года". Это была серьезная улика. Дата соответствовала первой годовщине начала израильско-арабского конфликта на Ближнем Востоке. Однако какая связь между покушением на Роберта Кеннеди и арабско-израильскими проблемами? Не было ли это умышленной дезинформацией? Агент ФБР позже установили, что Серхан приехал к отелю Амбассадор на своем стареньком автомобиле марки «И». Динсота, модели 1956 года. Прошёл венецианский зал. В баре остановился выпить коктейль и с бокалом в руке смешался с присутствующими. Он дождался своей жертвы и выстрелил. Однако многие с самого начала считали эту версию неправдоподобной. Дело в том, что сенатор Кеннеди, пытаясь избежать толкотни, сопровождавшими его людьми и телохранителем Цезаром направился в большой зал через кухонное крыльцо Здесь его и встретил убийца Но откуда он мог знать, что президент пойдет именно по этой боковой дороге Ведь такое решение было принято в последнюю минуту Что это случайное совпадение первым попытался разрушить версию о покушавшемся сама сброди одиночки кинодокументалист час вчера